Чикаго. Билли Бэйрн, дитя улицы западной части Чикаго. От Холстейда до Робби и от Большой авеню до самой Лэг-стрит едва ли найдется хулиган, которого бы он не знал по имени. И столь же блистательный, хотя они и давались ему нелегко, были его познания по части полицейских и сыщиков. Он получил первоначальное воспитание в переулке, куда выходили задворки продуктового склада Келли. Здесь обычно собиралось ватага подростков и взрослых парней в те часы, когда они не были заняты, а так как Брайдуэл — единственное место, где они работали дня два в неделю, то свободного времени у них бывало хоть отбавляй. Общество сходилось разнообразное. И карманные воры, и мелкие жулики с уже запятнанным прошлым, и те, которые еще только готовились стать на этот путь, все озлобленные и сварливые, готовые оскорбить первую встречную женщину — или завести ссору с прохожим, который казался им не слишком сильным. Настоящая работа начиналась только по ночам. Днем они все сидели в вонючем переулке позади продуктового склада и дули пиво из старого оловянного ведра. Скучный вопрос о труде, заключавшемся в том, чтобы относить пустое ведро в ближайшую пивную и приносить его обратно полным, безболезненно разрешался бессменным присутствием кучки мальчишек, которые с восхищением и завистью Любовались на этих героев их детского воображения. Билли Берн с шести лет удостоился чести таскать пиво благородной компании. Тут-то он и приобрел свои первоначальные познания жизни. Он был знаком лично с великим Эдди Вельч. Он своими собственными ушами слышал рассказ Эдди, как он угробил шпика в нескольких шагах от 28-го полицейского участка. Период первоначального воспитания длился у Билли до десятилетнего возраста. К этому времени он уже полегоньку втянулся в работу, сперва он отвинчивал медные дверные ручки и краны в пустых помещениях и продавал их знакомому скупщику в грязной ловчонке Линкольн-стрит около Кинзи. Скупщик надоумил его на более крупные операции, и в 12 лет Билли попробовал свои силы на кражах из товарных вагонов, стоящих на запасных путях в Кинзи-стрит. этого же времени он уже начал находить удовольствие запускать кулаком в челюсть своих товарищей. Все раннее детство его было сплошной дракой с уличными мальчишками, но первый серьезный бой произошел, когда ему было 12 лет. При дележке прибыли, вырученный за проданный товар, у него возникло недоразумение с другим участником дела. Спор произошел в присутствии всей честной компании. Как обычно, в западной части Чикаго за словами быстро последовали удары. Вокруг дерущихся мальчишек образовалось кольцо зрителей. Бой был упорный и длился долго. Мальчуганы обменивались стомаками, катались, цепившись в пыли и в грязи переулка, снова вскакивали на ноги и снова бились. Приемы их борьбы особой частотой не отличались, удары были неправильные и нечестные. Они кусали, царапали, колотили друг друга, как попало, пускали в ход колени, локти, ноги, и Билли Байерн, вероятно, потерпел бы позорное поражение, если бы в критическую минуту под его руками не оказалось случайно кирпичного осколка. Участь его противника была решена. Целую неделю, пока состояние раненого внушало опасения, Билли пришлось скрываться у одного из членов шайки. Когда из больницы пришло сообщение, что раненому лучше, у Билли свалился камень с плеч. Он страшно боялся ареста и столкновений с полицией, которую с детства привык ненавидеть. Правда, с другой стороны, он лишался известной славы и престижа. На него уже нельзя было указывать, как на молочагу, который укокошил Шихена. Но счастье на свете никогда не бывает полным, и Билли с легким вздохом покинул свое временное убежище. Эта драка заставила Билли призадуматься. Он остро почувствовал все несовершенство своего боя и решил обязательно научиться владеть своими кулачищами поученому. Тут следует отметить, что население западной части Чикаго рук вообще не имеет. Оно снабжено природой кулачищами и загребалами. Впрочем, некоторые особи имеют лапы и плавники. В течение нескольких лет Билли все не представлял случая осуществить свою заветную мечту. Но когда сын соседа из безвестного возчика внезапно превратился в знаменитого во всем околотке боксера, Билли свел с ним более тесное знакомство. Этот молодой человек никогда не имел чести состоять членом шайки, так как был навеки опозорен тем, что имел постоянную службу. Билли с ним не дружил и ничего не знал о его тренировках в боксе. Выступление возчика на этом новом поприще явилось для нашего героя полной неожиданностью. В замкнутом кругу шайки никто не был лично знаком с новым светилом, кроме Билли, который благодаря соседству задних дворов знал его довольно хорошо. Всю следующую зиму Билли не отходил от своего нового героя и сопровождал его на все состязания. Когда чемпион уехал в турне, Билли был уже своим человеком в мире боксеров. Он продолжал вертеться вокруг атлетов, бегал у них на посылках, быстро освоился с приемами бокса и проник в сокровенные тонкости этого искусства. Целью его честолюбия теперь было сделаться известным атлетом. Впрочем, это не мешало ему по-прежнему якшаться со своей старой компанией, и его фигура постоянно мелькала у пивных на Большой Авеню и в Лэг-стрит. В течение этого периода Билли бросил работать на товарных вагонах в Кинзи-стрит, частью от того, что он считал себя способным на более великие дела, частью потому, что железнодорожное общество удвоило число сторожей на запасных путях. По временам Билли чувствовал неутолимую жажду приключений, Его натура требовала сильных ощущений. Это совпадало обыкновенно с периодами острых финансовых кризисов. Когда в кошельке было пусто, Билли удлинял свои ночные прогулки с парой приятелей, чистил прохожих и делал налеты на пивные. Вот при одной из таких экспедиций и произошло то событие, которому было суждено изменить весь ход жизни Билли Байерна. Старейшие шайки западной части Чигаго ревнимо охраняли свои права на известную территорию. Новички и пришельцы из других районов не переходили безнаказанно границ запретных кварталов. Обширная область от Холстеда до Робби и от Лэг-стрит до Большой Авеню составляла исконную вотчину шайки Келли, к которой Билли принадлежал почти от рождения. Купец Келли был владельцем того самого продуктового магазина, у заднего фасада которого шайка собиралась в течение многих лет, и хотя сам он был почтенным торговцем, Имя его перешло банде хулиганов, собиравшихся у его дверей. Полиция с обывателями этой большой территории являлись естественными врагами и законной добычей шайки. Как в прежнее время короли охраняли от браконьеров дичь в своих огромных лесах, так и шайка считала себя обязательным в некоторой мере охранять от внешних посягательств жизнь и имущество своих обывателей. Более чем вероятно, впрочем, что они не рассуждали подобным образом, но результат получался такой. Так, однажды, когда Билли Бэрн возвращался один на рассвете после того, как он обчистил кассу старика Шнейдера, содержателя пивной, и запер хныкающего старика в его собственный ледник, он был глубоко возмущен при виде трех пришлых хулиганов с 12-й улицы, напавших на полицейского Стэнли Ласки. Они били Ласки его же собственной дубинкой и в то же время наносили ему удары в живот своими тяжелыми сапогами. Ласки далеко не был другом Билли Байрна, но он родился и вырос в его квартале, служил в 28-м полицейском участке на Лэг-стрит и таким образом составлял неотъемлемую собственность шайки Келли. Избиение полицейского казалось Билли делом естественным и даже хорошим, при непременном условии, однако, что его совершали люди, имеющие на то право, люди его собственного района. Он не мог равнодушно видеть что чужая шайка осмелилась распоряжаться в его квартале. Это было просто нетерпимо».